И едва они подошли к главному входу городской больницы, Ральф, склонившись к Луизе, пробормотал ей на ухо: "С тобой это произошло?" "Да", зрачки Луизы расширились. "Да". И на сей раз, очень когда они миновали луч фотоэлемента, и двери больничного вестибюля распахнулись перед ними, поверхность окружающего мира как бы освободилась от шелухи, обнажая другой мир, сверкающий невидимыми цветами, наполненной невидимыми формами. Над головой, над огромным полотном, изображающим Дерри начала века, темно-коричневые копьеобразные фигуры нападали друг на друга, приближаясь и разрастаясь, пока не пришли в соприкосновение. Когда это произошло, последовала темно-зеленая вспышка, и фигуры разлетелись в противоположные стороны. Яркая серебристая воронка — Похожее то ли на будиной смерч, то ли на циклон в миниатюре, спускалась по лестнице, ведущей на второй этаж, где располагались комнаты для встреч, кафетерий и конференц-зал. В широкий конец воронки кивал при каждом перемещении со ступеньки на ступеньку, и Ральфу это сооружение показалось дружелюбным, напоминающим антропоморфные персонажи из мультфильмов Диснея. Пока Ральф смотрел Двое мужчин с дипломатами поспешили вверх по лестнице, и один из них прошёл прямо сквозь серебристую воронку. Он не переставая разговаривал со своим спутником, но, появившись с другого края воронки, машинально пригладил волосы, хотя ничто не нарушило аккуратности его причёски. Воронка добралась до нижней ступеньки, погрузила по центру вестибюля плотной сверкающей восьмёркой, а затем прекратила существование. оставив после себя легкую розоватую дымку, да и та вскоре растворилась. Луиза толкнула Ральфа локтем вбок, хотела было махнуть рукой в сторону кабины справочного бюро, но вспомнила, что вокруг люди, и ограничилась легким движением подбородка в ту сторону. Ранее Ральф видел в небе некую субстанцию, формы, напоминающую доисторическую птицу. Теперь же его взору предстала длинная светящаяся змея. Она прокладывала себе путь по потолку, минуя объявление: "Здесь берут кровь на анализ, просим подождать". "Она живая?" с тревожно прошептала Луиза. Ральф присмотрелся внимательнее и увидел, что у создания нет головы. Как и видимо, хвоста, оно состояло из одного туловища. Райф предполагал, что создание живое, он считал, что в некотором роде все ауры живые, но вряд ли это была настоящая змея и едва ли она несла в себе угрозу, по крайней мере, им. — Стоит ли переживать по пустякам, дорогая? — прошептал Райф в ответ, когда они пристроились в конце небольшой очереди к справочному окошку, и когда он произнес эту фразу, змея, казалось, сосалась в потолок и растаяла. Рэлф не знал, какое место занимали такие вещи, как птица и воронка в тайном мире, но был уверен, что главные роли отводились именно людям. Вестибюль городской больницы Дерри представлял собой зрелище, достойное фейерверка в день независимости, представление, в котором роли римских свечей и китайских фонтанов исполняли человеческие существа. Луиза подёрнула Ральфа за ворот рубашки, чтобы тот наклонился к ней. "Только говорить будешь ты, Ральф", удивлённым, обессиленным голосом попросила она. "Я и так держусь из последних сил". Мужчина, стоявший впереди них, отошёл в сторону, и Ральф приблизился к окошку. И тут его охватило невероятно ясное, пропитанное щемящей грустью воспоминание, связанное с Джими Вандермейером. Они ехали по Род-Айленду, и, увидев недалеко от дороги палатку цирка Шапито, решили не пропустить представление. Конечно, пьяны они были в стельку. Парочка разряженных девчонок, стоя перед откинутым пологом Шапито, предлагала программки, и когда они с Джимми приблизились к юным прелестницам, то принялись увещевать друг друга вести себя как трезвые. Попали ли они туда в тот день? Или чем могу помочь? интересовалась сотрудница за окошком справочной судя по тону она оказывала Ральфу огромное одолжение разговаривая с ним Ральф увидел существо женского пола похороненное внутри тревожно оранжевой ауры похожей на пылающий ежевичный куст вот особа читающая только классическую литературу и требующая по отношению к себе крайней церемонного обращения подумал Ральф. И тут же вспомнил, как девушки, стоявшие на страже у входа в Шепету, бросили на них с жими оценивающий взгляд и вежливо, но решительно завернули приятелей обратно. Тот вечер они с жими закончили в дешёвом ресторанчике, довольные, что их хоть оттуда не вышвырнули вон. "Сэр, нетерпеливо произнесла женщина в стеклянной кабине, чем могу помочь?" Ральф почти ощутимо опустился в действительность. Мы мы с супругой хотели бы навестить Джими Вандермейера. Он лежит в палате на третьем этаже. Если это реанимационное отделение отрезало дама, вход только по специальным пропускам. Оранжевые крючки стали пробиваться сквозь сияние, окружавшее её голову, а сама аура превратилась в горящий ежевичный куст, который протачили по неизведанным призрачным дебрям. Я знаю, грубо произнёс Райф, но мой друг Лофает Чиппин сказал: "Господи, взорвалась женщина-будки. Прекрасно, у всех есть друзья. Просто замечательно". Она иронично закатила глаза. Фэй сказал, что к Джимми пропускают посетителей, видите ли, у него рак и вряд ли он долго протянет. Так и быть. Я проверю списки. ответила женщина таким недовольным тоном, будто ее заставили выполнять не имеющее смысла задание. Но компьютер работает сегодня очень медленно, так что придется подождать. Сообщите мне свои фамилии, а сами вместе с женой пока можете присесть, я позову вас, как только... Ральф решил, что уже достаточно, отведал пирога робости перед этим цербером бюрократии. В конце концов, он ведь... не требовал въездную визу в Албанию, ему подошёл бы и пропуск в временноеционное отделение. Ральф просунул в окошко стеклянной кабины руку и успел ухватить женщину за запястье. Он испытал болезненное, но весьма отчётливое ощущение, когда оранжевые крючки прошли сквозь его плоть, не найдя за что бы им там зацепиться. Ральф слегка сдавил её руку и почувствовал, как небольшой заряд силы, не больше пульки, если бы только ее можно было видеть, перешел от него к женщине. Внезапно, официозно, оранжевая аура вокруг ее левой руки и бока превратилась в бледно-бирюзовую, как и аура Ральфа. Женщина, охнув, дернулась вперед, словно ей за шиворот, сыпнули пригоршню льда. — Плевать на компьютер. Дайте мне два пропуска, пожалуйста. И немедленно. — Да, сэр. Мгновенно ответила женщина, и Ральф отпустил её руку. Бирюзовое сияние вокруг запястья снова стало оранжевым, её собственный цвет медленно сползал с плеча к запястью. Но я могу всю её превратить в голубую, подумал Ральф, покорить полностью. Внезапно он вспомнил Эде цитирующего Евангелия от Матфея: "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, Весьма разгневался. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. И волна стыда и страха окатила его. Снова появилась мысль о вампиризме. В памяти всплыла строка из известной комедии «Пого». «Мы встретили врага, он — это мы сами». Да, он все что угодно мог сотворить с этим оранжевым хамством. Его батарейки заряжены на полную катушку. Единственная проблема заключалась в том, что электролит в этих батарейках, как и в луизинах, был украден. Появившееся из ящика стола рука женщины сжимала два розовых значка с надписью: "Интенсивная терапия, посетитель. Возьмите, сэр, Мило прошептала женщина в её голосе и намёка не осталось на недовольство, с которым она вцепилась в Ральфа поначалу. Извините, что вам пришлось ждать. Спасибо. Это вам спасибо, ответил Ральф. Он принял значки и взял Луизу за руку. Пойдём, дорогая. Нам следует, Ральф. Что ты с ней сделал? Ничего, кажется, с ней всё в порядке. Подняться в палату пока ещё не слишком поздно. Луиза оглянулась на женщину в кабинете. Та общалась со следующими посетителями, но делала всё медленно, будто её только что посетило некое удивительное откровение и ей необходимо подумать. Голубое сияние теперь виднелось лишь на кончиках пальцев, да и то вскоре исчезло. Луиза посмотрела на Ральфа и улыбнулась. Да, с ней всё в порядке. Так что перестань заниматься самобичеванием. Разве я занимаюсь именно этим? Мы снова общаемся иначе, Ральф. Знаю. Да. Все так удивительно. Согласен. Ральф попытался скрыть от Луизы некоторые из своих мыслей. Когда придет срок расплаты за это удивительное, цена окажется непомерной.